Глава сорок восьмая. Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для них Людова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в то первое свидание не сказал ей главного того, что он намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нихлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нихлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышным надзирателем, человеком еврейского типа, сидеющими бакенбардами, сидевшим у окна, А одной ею он сказал, «Если прошение это не выйдет, То подадим на высочайшее имя, Сделаем все, что можно». Вот как бы прежде адвокат бы хороший, Перебила она его. А то этот мой защитник дурачок совсем был. «Все мне комплименты, — говорил, — сказала она и засмеялась. бы тогда знали, что я вам знакома, другое бы было. А то, что думают все воровки. Какая она странная, — нынче подумал людов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила». А я вот что, есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын, и все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома, сказала Маслова, вертя головой и взглядывая на него, и говорит, скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут. Он им все расскажет. Меньшовы и их фамилия. Что ж, сделаете? Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, «Похлопочите», — сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь. «Хорошо, я сделаю, узнаю», — сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он. — Вы много говорили. — Что говорили тот раз? — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. — Я говорил, что пришел просить вас простить меня, — сказал он. — Ну что, все простить, простить? — Ни к чему это. А вы лучше... — Что я хочу загладить свою вину, — продолжал Нехлюдов, — и загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас. Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее остановились, И смотрели, и не смотрели на него. «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она злобно хмурясь. «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».